Давай не уходить. Давай бороться. Так много есть у нас чего сказать. И эту боль, что смертью назовется, давай попробуем подальше отогнать.